Превратник Филипберт с подозрением осмотрел меня, заметив на это трассы издали. "Она идёт с вами, мастер Мике?" спросил он, нахмурившись. "А что, не видно?" я подбоченилась. "Да, Филипберт, она со мной," подтвердил юноша, покосившись на меня с откровенной неприязнью. "Что-то здесь неладно," проборчал превратник, от глаз которого не укрылись странности в нашем поведении. «Проходите, раз уж так». «Однако твой дядюшка, хитрая девица, узнает об этих проделках, обещаю». «Дядя Апсалом будет сердечно рад узнать, что мы с мастером Мики нынче гуляли вдвоем по городу». С этими словами я ухватила бывшего жениха под руку, и он, попытавшись отпрянуть, запутался в собственных ногах и едва не повалился на землю. Начало нашей прогулки выдалось не из приятных. Мой спутник не обронил ни слова, когда я протянула ему кинжал». и продолжал угрюмо молчать всё то время, что я шла рядом с ним. К несчастью, дорогу мы держали в одном направлении, и разойтись сразу нам не удалось. Далёкий бой часов заставил Мики сбиться с шага. Он с тревогой прислушался, а затем издал расстроенный возглас. Что случилось? тут же спросила я. Я и не думал, что так с тобой заболтался, воскликнул он снова, бросив на меня взгляд, полный бессильной обиды. «Мне нужно доставить важное письмо без опоздания, а теперь ни по чему не успеть к указанному времени. У меня не получится так быстро обойти рыночную площадь». «Зачем ее обходить?» — удивленно спросила я. Микки не хотелось отвечать на мой вопрос, однако он признался, помявшись. «Батюшка запрещает мне подходить к этому сборищу мошенников, особенно в торговые дни. А нынче канун праздника, и там наверняка многолюдно». Он говорит, что меня непременно обманут или обворуют. Последнее слово он произнёс с явным упрёком в мой адрес. Что ж, в предусмотрительности господину Кориусу нельзя было отказать. На рынок всегда стекались бродяги, не отличавшие уважаемых горожан от прочих и готовые обокрасть любого, чей кошелёк покажется им лёгкой добычей. Мики же относился к тому типу юношей, которые самой судьбой предназначены в жертву ушлому мошеннику, и его батюшка по всей видимости отдавал себе в этом отчёт. История с кинжалом укрепила его в нелепом мнении, и обижался Мики на меня не зря. Я выставила его в дурном свете перед отцом, но душе у меня стало неспокойно, и я вновь услышала голос совести, который не смогла заглушить. Но да уж такого растяпы не грех обворовать. Я выразительно осмотрела Микки с ног до головы. «Твой отутюженный наряд и ясный признак того, что тебе можно щипать перышки сколько угодно, а твои начищенные башмаки, они же кричат о том, что ты ходишь в них по мягким коврам и по чистой мостовой». Эти слова заставили Микки в очередной раз засопеть от возмущения, но я добродушно ухмыльнулась и жестами призвала его к спокойствию. «Направду не стоит обижаться, зануда. Что поделать, если ты кажешься ровно тем, кем и являешься?» У всего есть свои дурные стороны. Ты же рассудил по моему внешнему виду и поведению, что я не гожусь тебе в жены, почему ж ты обижаешься на ярмарочных воришек, которые ясно видят в тебе ротозея с большим кошельком. Но раз тебе так нужно поторопиться, я провожу тебя и прослежу за тем, чтобы ни одна жадная рука не залезла в твой карман». Моё предложение сначала показалось Мике унизительным. Всё-таки покровительство девчонки-ровесницы кому угодно встало бы поперёк горла. Затем он неуверенно произнёс, словно пытаясь в очередной раз меня оскорбить, однако в взгляде его при этом читалась надежда. "Да уж, ты-то знаешь толк в воровстве". "Именно", воскликнула я, понебрацки хлопнув его по плечу. "Слушайся меня, держись рядом, и мы минуем торговые ряды без всякого ущерба, обещаю". Моё щедрое предложение не обошлось мне сколько-нибудь дорого. Кем и на рынок я держала путь, и сопровождать Мики Кориуса мне не составило бы труда. Хоть обошлась я с ним грубо и нечестно, однако не со зла, и мне не хотелось, чтобы у него случились серьёзные неприятности из-за моих затей. Шум ярмарки мы услышали издали. Сегодня и впрямь был большой торг, вроде того, что некогда заманил в Тамелн дядешку Абсалома. Я ощутила мимолётную тоску по тем временам. Всё-таки жизнь наша тогда была истинно свободной. Однако тут же вспомнило, как приходилось ночевать на задворках харчевен или вовсе под забором, и решила, что нынешние обстоятельства не так уж скучны. К тому же, после спасения господина Агаста от чар, уж никто не стал бы мне запрещать выходить из дворца. Однако эти волнующие размышления не помешали мне заметить, как к Мике устремилась целая гурьба гадалок. Пришлось вступить с ними в громкую скандальную перепалку. Подобные происшествия здесь никого не удивляли, и покрасневший было Мики успокоился, когда понял, что никому нет дела до нашей свары. Я же, ощутив прилив чувств, схожих с теми, что посещают путешественника, вернувшегося на родину после долгой отлучки, не скупилась на сочную брань, отгоняя попрошаек и бездельников. Мы миновали ряд за рядом, держась окраины рынка, и мой спутник выказывал признаки здорового любопытства, быстро вытесняющего опаску. Он вертел головой, заглядывал в корзины и коробы и выглядел куда смышленнее, чем обычно. Мне даже подумалось, что он не так уж и плох. Живость шла его лицу. Однако не успела я сказать Мике, что он держится молодцом, как юноша остановился, как вкопанный, а затем попятился в ближайший тёмный угол, заваленный мусором. "Что это с тобой?" недоуменно спросила я, глядя на его позеленевшее лицо. Неловким жестом Кориус младший указал на компанию молодых бездельников, расположившихся на каменном крыльце, пристроенном к какому-то заброшенному строению. Как лес поглощает покинутые деревеньки, так и рыночная площадь обступила и разрушила красивый некогда дом. Камни из его стен теперь укрепляли торговые палатки и служили стульями для нищих. Выщербленные ступени были завалены всяческим сором. Однако верхняя их часть хорошо освещалась солнцем и наверняка манила к себе пьяниц и бродяг, ищущих тёплое местечко. Вот и юнцы, шумно обсуждавшие всё, что попадало в поле их зрения, прибывали в их мелю, несмотря на ранний час. Но этого добра всегда хватало на ярмарке, и испуг Мики показался мне излишним. Это всего лишь какие-то подвыпившие лоботрясы, сказал я, сморщив нос. Не слушай то, что они говорят. Да проходи мимо. Мы можем обойти этот дом с другой стороны, если хочешь, но потеряем время. По отчаянному выражению лица Кориуса младшего я поняла, что всё не так уж просто. Рассказывай, вздохнула я, сочувственно глядя на беднягу. История оказалась проста и понятна, несмотря на сбивчивую и смущённую манеру рассказчика. Несколько лет назад, когда Микки посещал школу при одном из городских храмов, его принялись изводить за бияки. Мальчишку частенько поколачивали и не упускали случая сделать ему пакость, так что походы в храм вскоре стали для него сущим мучением, и господин Кориус-старший запретил ему дальнейшее обучение. «Мне наняли учителя, но он был едва ли не безграмотнее тебя», Микки жалобно завершил свое повествование. «Батюшка сказал...» что не видит смысла в том, чтобы тратить на такую ерунду значительные средства. Но почему же он, будучи управляющим такого огромного имения, не наказал каких-то жалких мальчишек? Удивилась я от души, как они посмели нападать на тебя? Ты же происходишь из такой богатой семьи. Меня тоже немало изводили в Лараке, но я считала, что будь мы с дядешкой побогаче, батюшка всегда был недоволен тем, что я много времени уделяю учёбе. упавшим голосом произнес Кориус-младший. Он считал, что это чушь, не стоящая денег и внимания. Я все время умолял его отпустить меня учиться в Лермус, но он и слышать об этом не хотел. И когда я жаловался на них, он кивнул в сторону юных пьяниц. Батюшка говорил, что это не его заботы, и я сам должен расхлебывать все беды, раз уж решил таскаться в храм». Только когда госпожа Виденна решила во что бы то ни стало поженить нас, он подумал, что учёба в университете меньше из зол, и согласился меня отпустить. Признаться честно, я был так счастлив, что расстроился из-за кинжала вовсе не так сильно, как следовало бы. Последние слова он произнёс столь обречённо, словно считал, будто все сегодняшние неприятности постигли его в качестве кары за недостаточную скорбь по утерянному ножу. Мне тут же захотелось дать ему под затыльник, чтобы согнать с его лица выражение покорной вины. Однако вместо этого я наклонилась к куче мусора, пошарила там и нашла славный подгнивший кочан капусты. Что это ты собираешься делать? Мики выглядел всё так же подавлено, однако в голосе послышались нотки любопытства. Мы подзадержались здесь, пока ты лил слёзы из-за своих прошлых обид, ответила я недобро прищуриваясь. Но зачем? «Думаю, теперь нам следует немного пробежаться», — ухмыльнулась я и, громко свистнув, метнула за плесневелый вилок в голову одного из юных забулдык. Качан попал точно в цель, а склизлые ошметки разлетелись во все стороны, заставив случайных зрителей расхохотаться. «Завсегдаты и ярмарок ценили такой род шуток более всего». «И что теперь?» — растерянно промолвил Микки, таращась на непривычное его глазам зрелище. «Как что?» — я схватила его за руку. «Бежим, пока они нас не поколотили!» Последние слова я прокричала на ходу и не расслышала, что в ответ крикнул Микки, однако, оглянувшись, убедилась, что он верно все понял и не жалеет ног. Мы ныряли то в один ряд, то в другой, перепрыгивали через тележки и прошмыгивали под брюхом у лошадей у коновизи, Позади нас слышались проклятия, угрозы и ругань, но хмель всегда отнимает у человека способность ясно мыслить и быстро двигаться, и у нас с Мики имелось неоспоримое преимущество в сравнении с нашими преследователями. После того, как мы перемахнули через забор, отделяющий рыночную площадь от обширного огорода при зажиточном доме, и затаились среди буйных грядок, погоня потеряла наш след. Мики тяжело дышал, всё ещё потрясённо таращась. А я переведя дух, деловито надёргала себе в подол гороховых стручков, посчитав, что негоже погидать чужой огород без всякой добычи. Затем, осмотревшись, указала на тропинку, ведущую к небольшой калитке, рядом с которой дремала добродушная старая собака, ничуть не встревожившаяся из-за нашего вторжения. Тут мне подумалось, что рыночные серванцы наверняка не раз наносили урон столь слабо охраняемым посевам, и я усовестившись, Оставила в покое гороховые стебли. Калитка выходила в сторону противоположную рыночной площади, и в тихом переулке, где мы очутились, гомон рынка был едва слышен. Зачем? Зачем ты это сделала? Наконец-то к Мике вернулся дар речи. Да просто так, потому что мне захотелось. Пожала я плечами, всем видом демонстрируя, что вопрос этот показался мне на диво глупым. Но ведь в этом не имелось никакого смысла, воскликнул бедный Кориус младший, выглядевший совершенно растерянным. Ну как же не имелось? я отвечала с добродушной рассеянностью, на ходу жуя сладкий горох. Мне было приятно швырнуть гнилую капусту в негодяев, которые изводят людей ради своей потехи. Разве это что-то изменило? вопросил Мики с отчаянием. А я покачала головой, удручённая его недомыслием. С чего ты взял, что нужно непременно либо что-то менять, либо вовсе ничего не делать? Видел бы ты себя, только завидев этих мелких паршивцев, ты стал похож на жертвенного барана. Точно перед тобой оказались какие-то злые божества, сошедшие с небес. Одно дело бояться, а другое считать себя ничтожеством. Но мы сбежали. Конечно, сбежали. Я начинала терять терпение. "Не иначе не могли бы изволять нас в той куче мусора с ног до головы", батюшка говорил, что человек, вступивший в бой, не имеет права сдаваться, или ж тогда он может считать своё поведение достойным, заявил Мики. Он полагал, что я должен был встретиться с обидчиками лицом к лицу и драться до последнего, если уж цель так важна для меня. "Да простят меня боги", пробормотал я, набив полный рот гороха. Но твой папаша смерти твоей желал не иначе. Что бы ты смог сделать против троих или четверых? Они бы измолотили тебя еще сильнее, да и все». «Но...» «Слушай меня, Микки Кориус», — важно объявила я, оборвав его речь властным жестом, которым обычно заставлял умолкнуть меня, дядюшка. «Я научу тебя главной житейской премудрости. Если твои враги сильнее тебя, не вздумай бороться с ними, благородно». Осбегай при первой же возможности и береги свою шкуру. Коля представится возможность им навредить, пользуйся ею, особенно если это доставит тебе радость. Но самое главное никогда не стой столбом, из этого точно не будет толку. То, что ты говоришь, оправдание любой подлости, упрямо возразил Мики. А ты предпочитаешь считать, что правда всегда за тем, кто сильнее? Я сощурилась. Слабый имеет право разве что сломать себе шею, честно колотясь лбом об стену. Поклянись мне, Мики, что тебе не захотелось засмеяться в тот момент, когда качан разлетелся во все стороны. Соврать мне, Мики, не смог, и понуро кивнул головой, подтверждая, что испытал греховный позыв к злорадству. А вот и славно, обрадовалась я. Стало быть, я не зря это сделала. Так ты запустила в них капустой, чтобы меня порадовать? Недоверчиво уточнил Мики, но не успев договорить, тут же помрачнел ещё сильнее. "Ну да", согласилась я. "А ещё я хотела, чтобы с твоего лица сошло это баранье виноватое выражение, потому что твоё желание учиться не было преступным, чтобы там не болтал твой батюшка". "Хей, от чего это тебя перекосило? Ты ведь сама называла меня занудой", обречённо сказал Мики. "И презираешь тех, кто учён". Да нет же, я остановилась и топнула ногой. Просто Просто я тебя дразнила. На самом деле я считаю, что учёность это хорошо. И очень сожалею, что не могу связать и пары слов, когда речь заходит о о всяких сложных штуках. И ты бы хотела чему-то учиться? с недоверием переспросил Кориус младший. Мне на ум тут же пришли слова демона, постоянно насмехавшегося надо мной за темноту. И я подумала, что господину Агаста уж точно не пристало держать при себе неграмотную девицу, которую будет стыдно показать прочим знатным соседям. До сих пор эта мысль была неясной и доставляла небольшое беспокойство, но теперь я нахмурилась, поняв, что меня и его светлость разделяют не одни лишь чары. "Да", задумчиво промолвила я. "Я бы хотела получить хорошее образование". и научиться тем премудростям, что описаны в самых толстых книгах, чтобы меня не стыдились. Выражение лица Мики странным образом переменилось, но я, углубившись в размышление о том, чему мне следует научиться, чтобы быть достойной спутницей жизни расколдованного господина Агаста, не предала этому значения. Вот и тот дом, куда меня посылали, воскликнул Кориус младший, указывая на богатое строение. Подожди меня у ворот. Я только отдам письмо. Честно сказать, у меня не так уж много времени. Я заюлила, не зная, как отделаться от юноши. Повернусь за пару минут. Но мне нужно вернуться на рынок, произнесла зловещим тоном. Я пойду с тобой, храбро заявил Мики, и я тут же пожалела о том, что взялась управлять ему мозги. Но я я я собираюсь к менялам-старьёвщикам, скупающим всякую ерунду. Ха, там куда опаснее, чем в рядах, где торгуют зеленью и свёклой. Выпалила я, уже не представляя, как отпугнуть своего настырного спутника. Там, где ищут суду под залог последнего добра, всегда вертится всякая шваль. Тем более я не брошу тебя. Филиппберт видел, как мы уходим вместе. Как мне потом оправдаться, если с тобой что-то случится? А как мне оправдаться, если что-то плохое случится с тобой? Мысленно запила я, Однако времени и впрямь у нас было маловато, так что пришлось махнуть рукой в знак вынужденного согласия. Долго ждать Кориуса-младшего не пришлось, я как раз успела доживать последние горошины и отряхнуть подол платья. Беззвучно, ругая себя, шла рядом с ним по улице, которая, по заверениям Микки, должна была вывести нас к одному из входов на рынок и все больше убеждалась, что затея моя начата под несчастливой звездой. Заслышав торговый гомон, я остановилась у дерева и принялась наматывать на голову цветастый платок, который должен был скрыть мои волосы, самую явную примету. Встретить компанию, с которой у нас случилась стычка, опасаться не приходилось. Наверняка они отправились в ближайший трактир, чтобы промочить пересохшее после беготни горло, а вот староовщики и менялы отличались хорошей памятью. Нередко им приносили караданные вещи, И риск этот требовал весьма сознательного отношения к своему делу. После того, как платок занял своё место, я плюнула на палец и, извозив его в пыли, старательно замазала брови. Они тоже были рыжими, точно лисий хвост, и выдавали мою редкую масть. Поразмыслив ещё немного, я несколько раз мознула грязной ладонью по лицу, решив, что чумазую девицу скупщику припомнить будет куда сложнее. Платье после беготни по рынку выглядело достаточно измятым и грязным, чтобы удачно дополнить мой новый образ. Микки, глядя на меня с выражением, которое мне не нравилось всё больше, повторил мои действия, а затем обмотался моим старым плащом так, что стал напоминать сородича тех самых гадалок, от которых мы недавно отбивались. Взгляд у него был решительным, и я страдальчески вздохнула, вновь зарёкшись творить какое-либо добро сверх того, что было обращено на всеблагой цель. «Спасение господина Агаста от колдуньи». Старьевщиков найти оказалось несложно. Торговцы сразу признавали в нас обычную клиентуру Минял и безо всяких сомнений указывали дорогу. Она вела, конечно же, к самой вонючей и мрачной части рынка, где не так давно случился большой пожар, обычный спутник темных дел. Лавки тут опирались на горелые столбы и ютились среди закопченных развалин. Дядюшка-псалом всегда заклинал меня не соваться в столь недобрые места, но я знала, что сам он не раз имел дело с менялами весьма гнусного пошиба. Прижимая к себе сумку, я осторожно ступала по извилистой дорожке, петлявшей от одного низкого грязного навеса к другому. За каждым из кривых прилавков виднелась гнусная рожа, и чем глубже в царство скупщиков хлама мы заходили, тем более разбойничьими мне оказались эти физиономии. Испуганный вид Мики, плетущегося позади, придал мне решимости, и я наконец-то шагнула к одному из торговых мест, показавшемуся мне чуть более респектабельным. Вместо крыши из гнилых досок и пучков соломы его покрывал пёстрый ковёр, а здесьний хозяин щеголял хитрым восточным головным убором, напомнившим мне сдобный рогалик. Поприветствовав его с некоторой робостью, я сразу объявила, что мне нужна любая золотая монета. И под скептическим взглядом торговца принялась раскладывать по прилавку свои жалкие сокровища. "Эй!" воскликнул меняла подсохв языком. "Этого не хватит, точно говорю. Мне подойдёт любая", умоляюще сказала я. "Пусть даже она будет немного обрезанная по краям или же потёртая". "Мало", гортанно каркнул он. Отчаяние захлестнуло меня. Я могла обмануть дядешку Апсалома? и утаить от него пару монет, но обокрасть своего родственника у меня бы рука не поднялась. При мысли о воровстве в герцкском замке я тоже испытывала странное противление, хотя, видит боги, моё намерение освободить демона показалось бы любому разумному человеку куда более злодейским. Что же делать? Я потёрла свой грязный нос. Оставалось только одно остричь и продать волосы, но рыжие косы, как я уже говорила, были приметны, да и утаить от дядюшки такую утрату было бы чертовски сложно. А если прибавить вот этот кинжал, вы дадите нам золотой, раздался вдруг голос Мики, и я от неожиданности то ли поперхнулась, то ли икнула. Семейное оружие Кориусов пришлось по нраву торговцу. Его глаза блеснули, он внимательно осмотрел и лезвие, и рукоять, непрерывно цокая языком. После чего согласился, что вместе с ножом моё добро можно оценить в золотую крону. По его тону было понятно, что без клинка это предложение в его глазах не стоит и половины серебряной монеты. Так забирайте кинжал и давайте нам крону, сурово заявил Мике, и продавец, для виду посомневавшись, согласился. Дрожащими пальцами я взяла монету, сияющую словно солнце. С одной стороны на ней был выбит лик короля Гордонса, на другой герб его рода, чудной зверь с тремя глазами. Ещё ни разу я не держала в руках королевское золото, и тайная причина, по которой я добыла его, была поистине ужасной. Монета стала зримым воплощением моего безумства, и от того мне было страшно смотреть на неё. Торопливо мы покинули ряды менял, скупщиков и старьёвщиков, Мне казалось, что жадные глаза видят золотую крону сквозь кошелек, запрятанный для надежности у меня за пазухой. «Зачем ты отдал свой кинжал?» — напустилась я на миге, не зная, как еще выплюснуть обуревающие меня чувства. Я уже получил свою долю брани из-за его утраты. Он держался, как по мне, чересчур развязан для того, чтобы я поверила в его спокойствие. «Ты права. Я должен идти тем путем, который выбрал». И не стыдиться этого. Кинжал у меня украли бродяги, и довольно об этом. Но с чего вдруг ты решил помочь мне? Просто я захотел тебя порадовать, с вызовом произнёс Мике, явно намекая на мои же недавние слова. Я не нашлась, что ответить на это, однако мысль о кроне в моём кошельке начала жечь меня вдвойне сильнее. И студёная колодезная вода, которой я умыла лицо перед тем, как вернуться во дворец, не охладила мои горящие щёки. Теперь мы с Мики поменялись ролями. До самых ворот я угрюмо молчала, с неохотой отвечая на вопросы юноши, становившегося всё более разговорчивым. Попрощался со мной он сбивчиво и сердечно, и я помрачнела ещё сильнее.